Партизанка полулежала на мягкой и роскошной софе в своем зимнем будуаре, натопленном, надушенном и уставленном драгоценной мебелью, и слушала страстное уверение в любви молодого человека, сидевшего на полу у ее ног. Теребя дерзкой рукой его густые, черные, как смоль кудри, она слушала его пламенные поэтические речи, полные нежности и страсти. Этот молодой человек был... Тит Лукреций Кар, обесмертивший впоследствии своими поэмами «Дерерум натура» о сущности вещей. Он был среднего роста, тонкого телосложения, с черными, необыкновенно живыми глазами и бледным лицом с правильными, привлекательными чертами. Белая туника его из тончайшей шерстяной ткани с пурпуровой каймой свидетельствовала о принадлежности его к классу всадников». Этот юноша был с детства проникнут учением Эпикура и, вынашивая в уме идею своей бессмертной поэмы, оставался верен на практике этому учению, избегая глубоких и серьезных привязанностей, не желая питать гложущих забот и неизбежных горестей любви, которые, подобно расстравляемой язве, внедряются в человека и становятся неизлечимы. Он предпочитал легкую, скоро приходящую любовь которая вышибала бы клином клин, порхала бы, как бабочка с цветка на цветок, собирая с них сладкую жатву. Это не помешало ему, однако, в сорок года лишить себя жизни и, как все, заставляет подозревать вследствие безнадежной любви. Как бы то ни было, молодой Лукреций Кар, обладая привлекательной наружностью, сильным умом и замечательным красноречием, к тому достаточно богатый и не скупившийся на деньги для удовольствий, пользовался большим расположением Эфтибеды, у которой он часто бывал. Она принимала его приветливее, чем других, даже более богатых и щедрых. — Так ты любишь меня? — говорила Квартизанка, продолжая играть его кудрями. — Не надоело еще я тебе? — Нет, я люблю тебя все сильнее и сильнее, потому что любовь, Единственная вещь на свете, которой человек тем больше жаждет, чем больше он ее имеет. В эту минуту кто-то тихо постучался в дверь. «Кто там?» — спросил Эфтибеде. Голос Аспазии робко ответил. «Метробий приехал из Кум». «А! Приехал!» — радостно вскричала гречанка, вскакивая с Софы. Лицо ее залилось румянцем. «Веди его в Акседру. Я сейчас выйду». Она обратилась к Лукрецию, который также вскочил и глядел на нее с удивлением и заметной досадой, и торопливо, но все же ласково проговорила. «Подожди меня. Слышишь, какая буря на дворе? Я сейчас вернусь, если известие которые привез мне этот человек, таковы, каких я жду уже целую неделю, и мне удастся сегодня же вечером утолить мою жажду мести, я буду очень весела, и ты разделишь мое веселье». С этими словами она вышла из конклавы в сильном возбуждении, оставив Лукреция, в котором удивление смешивалось с любопытством и досадой. Он покачал головой и стал в раздумье ходить по комнате. Гроза на дворе усиливалась. Беспрестанно сверкавшие молнии освещали будуар зловещим синеватым светом. Страшные удары грома потрясали дом до самого фундамента — Дождь с градом барабанил в окна с невероятной силой, и ветер бешеными порывами врывался во все щели. «Юпитер, толпы тешатся, давая нам обращик своей разрушительной силы», с презрительной улыбкой пробормотал молодой человек. Сделав еще несколько шагов по комнате, он сел на Софу и задумался, отдавшись впечатлениям, которые производила на него эта борьба стихий. Потом он вдруг вскочил, взял одну из новощенных табличек, лежавших на маленьком столике, и серебряное стело, и начал быстро писать. Лицо его разгорелось и приняло вдохновенный вид. Тем временем он в Тибиде вошла в Экседру, где дожидался Митробий, снявший с себя мокрый плащ. Куртизанка, увидев, в каком жалком виде он находится, крикнула выходившей рабыне «Растопите камин!» «Приготовьте сухое платье, чтобы наш Митробий мог переодеться, и накройте в треклинии сытный ужин!» Она подошла к комедианту, взяла его руки и, пожимая их, спросила. «Ну, что скажешь? Добрые вести привез ты мне, милый И «Искум добрые, а с дороги дурные!» «Вижу, бедный Митробий, садись к огню и расскажи мне в коротких словах, добыл ли ты доказательства!» Она придвинула для него скамью к камину. Тебе известно пленительное в те виды, что золото открыло Юпитеру бронзовой двери башни Даная. Оставьте сравнение. Неужели даже такая ванна, какую ты принял, не отняла у тебя охоты разглагольствовать? Я подкупил рабыню и сам видел сквозь маленькую дырочку, проделанную в двери, как Спартак входил под утро в комнату Валерии. «О ада, помогите мне!» — вскричала Эфтибеда с дикой радостью. С налившимся кровью лицом, с расширенными, сверкающими зрачками, вздрагивающими ноздрями и судорожно перекосившимся ртом, она походила на тигрицу, алчащую крови. «И каждый день?» — спросила она хриплым, прерывающимся голосом. «Каждый день? Они бесчестят? Почтенное имя Сулы?» Полагаю, что в пылу своей страсти они не обращают внимания на несчастные дни. «О, теперь для них наступит самый страшный день. Я посвящаю их ненавистные головы богам ада!» — торжественно вскричала Эфтивиде. Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась и прибавила, обращаясь к Митробию. «Поди, перемени платье и подкрепись в треклинии. Подожди меня там». «Не попасть бы мне в какую-нибудь скверную историю», — подумал комедиант, уходя в комнату для гостей, чтобы переодеться. «С этой сумасшедшей можно всего ожидать». «Ай, боюсь, не сделал ли я крупные ошибки». Переменив платье, он вошел в треклинии, где его ждал ужин, и в парах вкусных блюд и фалернского вина старался забыть о своем тяжелом путешествии, и заглушить страх за будущее. Но не успел он и в уторить свой голод, как вошла и в Тибиде. Бледная, но по наружности спокойная, она держала в руках цверток папируса, обернутый в пергамент и перевязанной тесьмой, концы которой были прикреплены восковую печатью с ее именем и с изображением Венеры, выходящей из морской пены. При этом в виде смутился и спросил, «Что это, красавица моя?» — Я желал бы знать, кому это письмо. — И ты еще спрашиваешь? — Конечно, к Луцию Корнелию Сулли. — Ах, ради маски бога Мома, не надо так спешить. — Поразмыслим хорошенечко, дитя мое. — Тебе-то какое до всего этого дела Но... — Да хранит меня Юпитер Олимпийский. — А если Сулли не понравится, что вмешивает своего дела? — Если вместо своей жены он набросится на доносчиков или... Что еще вероятнее, он сорвет свою злобу на всех. — А мне что за дело? — Ну, позволь, красавица моя, не спеши. Если тебе нет дела до гнева Сулы, то мне есть дело, и даже очень большое. — А тебе-то что? — А то, любезные людям и богам, и в тебе, да что я очень люблю себя, — горячо возразил актер. — Да ведь я тебя не называю, и чтобы не случилось, ты тут ни при чем. «Прекрасно, что ты не называешь, но видишь ли, в чем дело? Я тридцать лет близок к Суле». О, «Знаю. Ближе, чем следовало бы желать для твоей доброй репутации». «Не в том дело». «Я знаю этого зверя, то, -то, то есть человека. Я знаю, что при всей дружбе, которая связывает нас столько лет, он вполне способен велеть свернуть мне шею, как свертывают шею цыпленку». а потом устроить мне пышные похороны с боем полусотни гладиаторов вокруг моего костра. Только, к моему несчастью, я уже не буду в состоянии наслаждаться этим зрелищем. «Не беспокойся», — возразила Эфтибеда, — «с тобой не приключится ничего дурного». «Эх, дай то небо, которое я всегда чтил». «Почти же теперь вакха и выпей пятидесятилетнего фалернского. Да я налью тебе». триклиний вошел в это время раб в дорожном платье. «Помни же мои наставления, Димофил, и нигде не останавливайся до прибытия в Кумы!» Раб взял из ее руки сверток, положил его за пазуху и, поклонившись своей госпоже, закутался в плащ и вышел.